Глава 30. Финал. Не считая соклановцев, 152 новых последователя спящих, неграждан, набранных новым жрецом Мэнни, прибавили нам столько же очков характеристик. В первую очередь Мануэль Алмейда принимал тех, кто ушел работать на нас. Второе вакантное место заняла Тисса, отрекшаяся от Нергала. На данном этапе развития веры у жрецов существовало только одно преимущество. От единства они получали столько же бонусов, сколько и инициал, то есть я. Жречество, кстати, разыграли на камень ножницы бумага, причем в реале, на следующий день после возведения храма в школе. Малик завистливо посетовал на удачливо Тисы, по-видимому, прокачанную не только в Дисе, На этом все закончилось. Разница в полученных бонусах была невелика. За оставшиеся дни до следующих отборочных боев мы прокачались до 25 уровня, не боясь выделиться. Арена этого года показала, что средний уровень участников прилично вырос. Также обзавелись новыми приемами и улучшили имеющиеся. Кроме того, выбили еще три эпика, докупили ребятам аксессуары на снятие контроля и стали чувствовать себя намного увереннее. Победа в третьем отборочном бою досталась нам легко. Команда клана Астараста. В первом туре победила «Изумрудный сон», которым мы проиграли, и надеялась вынести нас одной левой. Ага, конечно. С новыми классовыми навыками и бонусами от единства против расслабленных оппонентов я чувствовал себя как хулиган в детском садике. Литаргию после недолгих размышлений решили все-таки использовать. Не мы одни владели редкими талантами. Так что с самого начала боя я отправил спать лидера Асты Расты, а потом помог парням выпилить их топового дамагера. Минус два. Тисса сидела на хиле группы, но по отмашке Краулера помогла уроном. Победили, а из наших даже никто не погиб. Такая же история чуть не случилась в поединке клана «Корпус тьмы». Они тоже недооценили соперника и неожиданно чуть не проиграли аутсайдеру Волкам Калии. К внезапной смерти осталось по одному бойцу с каждой стороны, но у чернокнижника был демон бездны. Он решил исход встречи в пользу фаворитов. Перед последним туром в нашей группе шансы оставались у всех команд. Лидировал Корпус Тьмы с тремя победами. С двумя шли Волки Кальи. За ними расположились Изумрудный Сон, Астараста и мы, у всех по очку. В своей группе Аксиома тоже одержала первую победу, но шансов у нее уже не оставалось. Два лидера взяли по три очка и в последнем туре встречались между собой. Нам, чтобы выйти в следующий круг, обязательно надо было побеждать волков и ждать исхода боя между корпусом тьмы, которому уже ничего не было нужно, и изумрудным сном. Если вторые выиграют, нам ничего не светит даже при победе. Бой с волками калии проходил ожесточенно. Литургия к тому моменту не откатилась, а потому нам пришлось трудно. Противники, хоть и уступали нам в экипировке, показали себя тактически выученной и крепкой командой. Они попытались зергануть Тиссу, но разбежались от жуткого воя. Залезав раны, стали осторожничать и дотянули до внезапной смерти. А там уже выяснилось, что без хила в группе на арене делать нечего, пусть даже у тебя в команде пять крутых дамагеров. Изумрудный сон свой бой проиграл. Мы сравнялись по очкам с волками, но обошли их за счет победы в очной встрече. Пробужденные, как и еще 511 команд, вышли в плей-офф. Сразу после этого арбитр признал меня победившим в споре с Большим По и выдал по этому поводу личное уведомление. Через мгновение в почтовом ящике тренькнуло сообщение о пришедших свистке призыва и легендарном горне распорядителя арены. Вечером, когда мы праздновали победу, и на арене, и на Доксиомой, в буйной фляге, мне довелось увидеть кислую мину полинуклеотида. Он сделал вид, что не заметил меня, и исчез истоверно. На радостях мы решили рискнуть и поставили через перевес тысячу золотых на свой выигрыш в арене. От себя Рита добавила еще сотню. Нам хватило здравого смысла не ставить больше, но стоять перед шансом, пусть и призрачным, увеличить клановую казну на полмиллиона не смогли. Букмекеры оценивали нашу команду ниже всех. Пятьсот к одному, что мы станем чемпионами. Для сравнения, на Т-модус давали три к одному. Первый раунд на вылет мы прошли легко, хотя и сражались с лучшей командой группы NA-48, поющими гориллами. С каждым боем мы все лучше чувствовали друг друга, и даже отсутствие амулетов связи не мешало действовать сыгранно. С каждым следующим раундом бои давались все сложнее в плане противников. Однако легче в плане взаимодействия. Если после победы над поющими гориллами в нас продолжали не верить и даже коэффициент особо не опустили, то уже к четвертьфиналу ставки принимали как 25 к одному. Наши работяги, Мэнни, Трикси и Дьюла, так в нас верили, что собирались поставить, но я им запретил. Не прямо, скорее, переубедил. Спросил, сколько они собираются вложить. Выяснилось, что по золотому. Договорились, что в случае победы выдам им по 25 золотых. Так что они ничего не потеряют, если проиграем. После Горил мы выиграли 7 боев к ряду. Тяжелее всего пришлось в полуфинале. Учеба в школе уже шла полным ходом, и Грег в первый же день новой четверти уведомил, что за любое нарушение и плохие результаты по тестам я получу длительный бан на дисгардиум. Родители тоже присовокупили. Мама прочла нотацию о важности успешного окончания школы, а отец припечатал угрозой лично приходить в 9 вечера и врубать экстренный выход, с дальнейшим отключением капсулы с выставленным родительским контролем. Но даже это меркло по сравнению с осознанием того, что мы вышли в финал. Наша популярность достигла мирового масштаба, и только закон о правах несовершеннолетних не позволял журналистам разорвать нас на части. Зато в Диссе мы стали звездами. Даже Скупердяй Ташот наделил нас пожизненным правом бесплатно обслуживаться в его таверне. В воскресный день финала мы, пробужденные и Т-Модус, стояли в центре кипящей арены в лучах магических прожекторов и улыбались. Не знаю, как остальные, но мне это давалось очень тяжело. За нашей спиной выступали Драконы Бесконечности, самая популярная рок-группа в обоих мирах, которую Сноусторм специально пригласил разогреть публику перед финальным боем. Одна победа отделяла нас от звания чемпионов юниорской арены 2075 года. Где-то там, на трибунах, расселись наши болельщики, горожане Тристадо и Патрико Грейди, сообщившие о том, что будет присутствовать письмом. Приехал весь, кроме Большого По, городской совет, возглавляемый Питером Уайтекером. А еще шеф-повар Арно и Ташот, мастер Бу, он же всегда. Начальник городской тюрьмы Эдвин Купер, писарь Карлсон, наставник Конрад, тайная возлюбленная первого советника госпожа Гройсман из Спылу с жару, Альфред Стафард, стражники Милс и Гейл. С каждой победой наша репутация с Тристадом и его ключевыми неписями росла и уже достигла уважения. Я почувствовал, как тисса взяла меня за руку и крепко сжала. Повернул голову и увидел, что у нее глаза на мокром месте. «Это... это потрясающе!» — прошептала девушка. «Алекс, это все твоя заслуга. Месяц назад мы с парнями не знали, куда деваться. Мы были унижены, ограблены, избиты и без надежды на то, что будет лучше. И вот мы стоим здесь, а весь мир смотрит на нас». Мы обнялись, а потом к нам присоединились Эд, Малик и Ханк. Так и стояли, прижавшись друг к другу. Музыка стихла, народ на трибунах проводил драконов аплодисментами, и в затихающей арене прозвучал бодрый и напряженный голос Дариуша Ковальски. «Вы только посмотрите на это! Это самая трогательная сцена, что я видел! Пробужденные, видимо, сами не верят тому, чего достигли!» «Знаешь, Дариуш, мне кажется, и мы с тобой не верим своим глазам!» Ковальски присоединился глубокий голос Васа Даксона, звезды спортивной журналистики. «Это же самая настоящая история Золушки, только у нас их сразу пять!» Неуклюже пошутил Дариуш. «Итак, достопочтенные жители Содружества, дамы и господа, граждане и не граждане, вашему вниманию представляется главное событие вечера — финал юниорской арены. В бою встречаются!» — вступил вас Даксон. Безусловный фаворит. юниорская команда чемпионов взрослой арены клана Модус Т. Модус из Broken Hills, и темная лошадка турнира. Никому не известна еще пару недель назад, клан Пробужденные из Тристада. Пробудитесь, пробужденные! Снова пошутил Дариуш. Соперники, пожмите друг другу руки. Мы обменялись рукопожатиями. Лица противников не выражали никаких эмоций. Ребята были уверены в своих силах. Разбойник Феликс, воин карт, колдун Олаф, друид Кану и лучница Йен. Каждый 26 уровня. Этих парней и девчонку знал каждый тинейджер. Те поставлял призеров юниорской арены каждый год. И информация о новом составе распространялась задолго до начала турнира. Впрочем, мы тоже сделали 26 уровни, и в этом им не уступали. но у них было кое-что еще. За спиной капитана Т-Модуса разлегся самый настоящий дракон — боевой питомец Феликса. 25-й уровень — испепеляющее дыхание и массивная туша, которые легко можно придавить любого из нас. Рядом паслись остальные питомцы соперников — медведь, тигр, вепрь и крокодил. Эти были уровнями пониже, но не намного. Именно поэтому все ставки были против нас. «Удачи!» — сухо пожелал Феликс и их капитан. «И вам!» — ответил я. Мы заняли позиции на нашей половине поля, встав в специально отмеченные на земле круги, и замерли в ожидании сигнала к началу поединка. Инфект, нервничая, в который раз проверял снаряжение. Краулер смотрел прямо перед собой, но сжатые кулаки выдавали его волнение. Тисса закусила нижнюю губу. Бомбовоз поднял забрало и почесал лоб. «Генерация зоны поединка», — объявил женский голос. «Локация создана». В доле секунды поле арены трансформировалось. За нами вырос холм, вытянулись деревья, на половине Т-модуса вознеслась небольшая крепость, а по диагонали поля протекла река. «Схема 6», — сказал нам Краулер. «Согласна». Оглянувшись, ответила Тисса. У остальных предложение возражений не вызвало. Шестая схема подразумевала ложное отступление и выбивание одиночных целей, если такие будут. Если нет, схема трансформировалась в седьмую. Схватка лоб в лоб. Жуткий вой, чтобы посадить их аксессуары на откат, или торгия нахила или топ-дамагера. Огромные, всем видимые цифры обратного отсчета появлялись прямо в воздухе. Три. Хором с комментаторами проревели трибуны. «Два! Один! Деритесь!» Мы побежали назад, к присмотренному заранее холмику с рощицей. К нему вел только один подъем, и обойти нас было невозможно. Мы забрались в рощу и затаились. Инфект выглянул и доложил. "Их лочник занял позицию в крепости. До нас не добьет никак. К нам бежит кабан. Отстает медведь, за ним дракон». Крокодил плетется сзади. Тигр с хантом. Рога в инвизии заходит справа. Остальные слева. Но Дру в форме дерева держится чуть сзади. Остановились. Дальше не идут. Встречайте кабана. Через секунду мы призвали питомцев, уравняв составы. Трибуны ахнули, а Дариуш забился в истерическом восторге. Захрустели ветки под копытами вепря, и из кустов вырвалась туша могучего зверя. Раздался свист. Окинув нас взглядом, вепрь хрюкнул и развернулся, чтобы вернуться к хозяину, но не ушел. Я его замедлил. Бомбовоз врезал по гибелью, и этого хватило. Минус вепрь. Мы привязали иглоколов к инфекту, и он отправился перехватывать Филикса. На 30 уровне у Хрени открылся талант «Видеть невидимое». Сами же мы вышли из рощи на расстояние выстрела до ближайшего противника. Коем оказался медведь, и положили его издали. Я же говорил, что мы нехило подняли уровни боевых навыков, но забыл упомянуть, насколько. Мой усиленный быстрый выстрел не только проапгрейдился, но и вырос до 75-го, снимая немногим меньше, чем молот. «Помогу инфекту», — сказала Тисса, заметив, как друид бежит в сторону стычки нашего вора с их разбойником. Фрейм инфекта показывал, что тот дерется, но чувствует себя лучше Филикса. Сложно выдержать совокупный удар пяти иглоколов, фигачащих из всех орудий. Мы отступили обратно в рощу, когда инфект, Игги, Чужой, Колючка, Хрень и Хоботок вынесли Филикса. Минус разбойник, а вместе с ним и его дракон. Сгруппировавшись, мы сами пошли в атаку. Игги зафигачил смертельным стрекотом, ненадолго обездвижив противников. А потом все наши питомцы сфокусировались на воине, как на самом толстом противнике. Я приблизился к друиду, и, пока тот отчаянно пытался выхилить воина, отправил его в летаргический сон. Для Кану бой был завершен. Минус друид. Закончить бой победой было делом техники. Я отправил оставшихся врагов разбегаться в страхе, активировав жуткий вой. Успешно отразил парализующий выстрел лучницы освобождением, прокачанным силами клана, и помог остальным добить карты. Минус воин. Олов еще побарахтался, но недолго. Лучница Йен сдалась. Разблокировано достижение Маритури Т Салутант. 1. Вы стали чемпионом юниорской арены. Награды. Звание «Юный гладиатор». Плюс 5% урона в боях против игроков. Плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков. Плюс 10% ко всем основным характеристикам. «Пробужденные победили!» — оглушительно завопил Дариуш. «Безупречная победа!» Весь следующий день в школе прошел как прекрасный сон. Нас поздравил даже директор школы Фульц. Специально зашел посреди урока и произнес проникновенную речь. Поздравляли учителя, одноклассники, ученики. Да вся школа гордилась тем, что с ними учатся новые чемпионы юниорской арены. В своем интервью для журналистов директор заметил, что пробужденные вместе с первого класса, и их успех, несомненно, заслуга учителей и вашего покорного слуги, господина Фульца. Больше всех нам завидовал Аарон Квон. Мой старый друг, с которым мы давно перестали общаться, после того, как родители подарили ему робота-любовницу с внешностью Дениза Лебон. И знаете почему? Потому что нас награждала сама Дениза Лебон. Ну, не сама она, конечно, а я персонаж в Дисе. Но это все равно была она. Смутились мы все страшно. Даже Тисса замялась и слова не могла вымолвить. Не растерялся только бомбовозище, обнял мировую звезду и чмокнул в щеку. Так он стал единственным среди нас, кому довелось прикоснуться, пусть и к виртуальным, но таким же, как настоящие, прелестям Денизы. Уточню, верхним прелестям, чтобы вы ничего не подумали. Сразу после награждения мы раздали кучу флеш интервью и, счастливые, направились в зону телепортации, откуда нас должны были вернуть в Тристат. Но нас перехватили. Группа, впечатляюще экипированных игроков, преградила нам путь. и восхищенные перешептывания друзей подсказали мне, кто хочет с нами пообщаться. Первым заговорил мощный орк по имени Хорватс, лидер одного из топ-кланов «Странники». После обмена любезностями парень перешел к делу. «Готов принять всех вас к себе, без испытательных сроков. Ускоренная прокачка, крафтовая экипировка, лучшие шмотки из клан Храна. Добавьте меня в друзья». «Меня тоже». — вмешался высокий лесной эльф Ягами. «У меня точно такое же предложение, друзья, но в несколько раз лучше. Мы поставим вам годовой оклад в размере сто тысяч фе... тысяч!» — перебил эльфа-японца Минотавр Ятю, лидер топ-клана азиатского сегмента. «И не верьте Ягами, он сладко поет, но... шлите этих неудачников подальше!» Растолкав всех, посоветовал Ярый. Это был Ярослав. один из трех лидеров модусы, чемпионы арены и топовый клан превентивов. «А можно автограф?» Поедая его глазами, попросила Тисса. В результате нас пытались схантить даже такие экзотические кланы, как белые амазонки. Их глава, охренная ведьма, прицепилась к Тиссе и выбила согласие навстречу в реале. «Милая, посидим в чудесной кофейне, выпьем», сказала она жрица спящих. «Прекрасно проведем время». Вернувшись в Тристат, мы ощутили на себе все прелести привознесения. Достигли максимума репутации, город бурлил, все вышли на улицы, радовались, праздновали, веселились и в воздух чепчики бросали. Нас носили на руках. И за всем этим как-то незамеченно, осталась новость о том, что Тобиаса, утеса Ассера пытались похитить прямо у школы. Спустя неделю после победы на арене учитель Грек оставил меня после уроков. «Шепард», — сказал он, и в этом обращении читалось многое. «Будет ругать». Так и вышло, но в несколько странной форме. «Ты, конечно, чемпион, и мы, безусловно, все тобой гордимся. Я понимаю, что тебя донимают репортеры, поклонники, поклонницы». Он был прав, они донимали. За последние дни я получил три десятка предложений сходить на свидание и штук пятнадцать стать чьим-то парнем. Сразу, без предварительных свиданий. Отголоски моей славы коснулись даже Риты Вуд. Крепота разболтала, что мы встречались. От обилия предложений кружилась голова. И я сделал единственное верное. Начал встречаться с Тисой. Мы улетали куда-нибудь на пустынное побережье и, ну, в общем, целовались. До главного у нас пока не дошло, но я и сам не спешил. Боялся ударить в грязь лицо. «Только ради твоего же блага, Алекс!» Оказывается, Грег продолжал что-то говорить. «Все уже согласовано. Начинай приходить в себя и учиться». «Простите, мистер Ковач, что?» «Я говорю, Департамент образования утвердил ваше отстранение от программы социализации в дисгардиуме и наложил запрет на погружение сроком 8 недель». «Восемь недель?» Мне показалось, что я ослышался. «Именно. Сноусторм уведомлен. Учись, Алекс. До гражданских тестов осталось всего четыре месяца». Как выяснилось, забанили не только меня. Всем героям арены наложили запрет на погружение, и неожиданно жить стало очень скучно. Школа, уроки, сон были еще редкие, помимо школьных, встречи с Тиссой. Ее отец, получив уведомление из школы, разгневался и добавил свой бан на общение с нами. Особенно ему не нравились докучавшие журналисты и папарацци. Мистер Шефер разбил кому-то нос, и его самого посадили под домашний арест, заставив выплатить компенсацию. Хорошо, хоть мы успели передать пять тысяч Мэнни, и он за небольшую комиссию сумел вывести нам эти деньги. И то столкнулся с кучей проверок, доказывая, что не жираф. а деньги им честно заработаны. Ну, как честно? В рамках игрового процесса. Со мной даже связались из Сноусторма, и я подтвердил, что покупал у Мэнни руду, добытую в незарегистрированном никем руднике. Деньги, оставшиеся от выигрыша на тотализаторе и призы за победу, мы торжественно внесли на банковский счет клана. Дисгардиум Банк, хоть и управлялся Лигой Гоблинов, по факту принадлежал самому Сноусторму. Первую неделю после победы на арене нам не давали покоя многочисленные фанаты и журналисты. Нарезки самых ярких боев с нашим участием возглавили топы популярных видеороликов. И все это преподносилось фактами биографии каждого из нас. Люди от Пробужденных и капитан команды Лучник Алекс Скиф Шепард, Макс Света Мелисса Тиса Шефер, Воин Ханг Бомбовоз Ли, Мак Огня Эдвард Краулер Родригес, И вор Малик-Инфект-Абдуалим в полной экипировке украшали видеопанели многих комнат наших ровесников. Не меньшими звездами стали наши боевые питомцы — Иги, Колючка, Хрень, Чужой и Хоботок. Вдруг выяснилось, что в открытой продаже подобных спутников нигде не найти. Они выпадали только в редких локациях, подобных гнезду болотных иглоколов. Нас носили на руках — И за всем этим как-то незамеченно осталась новость о том, что Большой По вышел из клана Аксиома. Вскоре жизнь вернулась в прежнее русло. В мире ежедневно происходило столько событий, что наша победа потеряла остроту. Краулер по возрасту уже перерос песочницу, и когда он вернется в Дис, обнаружит своего персонажа в Доранте, в гостевом покое городского совета. Там его ждут те же самые процессы, что и при первом появлении в Тристаде. Оформление персонажа у писаря, во время которого он сможет выбрать другой класс или фракцию. Если сменит класс, потеряет все прокачанные классовые навыки. Если же переметнется к темным или нейтралам, его телепортируют в другую зону. Я все-таки встретился с Евой. Когда из-за вынужденного перерыва угасла горячка по Дису, я осознал, как некрасиво со стороны выглядит мое отношение к подруге детства. Мы откровенно поговорили, и девушка призналась, что любила меня. «Эх, Алекс, Алекс», — вздохнула она, ловя на себе плотоядные взгляды сидевших в зале мужчин. «Поверить не могу, что ты отказался. Ты мог только намекнуть, и я бы...» Посетовав на неразумных мужчин, она твердо сказала, что все ее чувства ко мне прошли. Она какое-то время встречалась с утесом, найдя в нем родственную душу. Но что-то между ними произошло после зачистки улья. и последовавших проблем. Подробности она не сообщила. Спрашивать о том, угроза ли он или она, я не стал. Это не тот вопрос, который ждешь от друга. В любом случае, что-то между ними произошло, и ребята расстались. Что с утесом сейчас, она не знала, так как полностью перестала общаться с парнем. К папе, кстати, приходили какие-то серьезные люди. Такие серьезные, что отец выставил им свой самый дорогой виски. Они пообщались, а потом пригласили меня. У них было очень много вопросов о Тоби. Ева рассказала этим серьезным людям все, что знала, решив, что утаивать ни к чему. Это же просто игра, а взрослые без причины так интересоваться не будут. Еще я встретился с Ритой. Сказал, что люблю другую, но очень хочу продолжать с ней общаться и, конечно, дружить. Она грустно кивнула, признавшись, что я ей понравился сразу, когда мы впервые встретились. и она подарила мне ту серую дубинку «Большая медвежья кость». «А знаешь, Алекс», — сказала Рита, — «мне все стало понятно уже в тот день, когда ты нас познакомил у буйной фляги. Вы так друг на друга смотрели, но...» «А, забей». «Что «но»?» — она не сказала. Впрочем, я понял. С той встречи мы почти каждый день созванивались и дружески болтали. Она рассказывала о том, что происходит в Тристаде, а я о своей жизни и учебе, которую мне удалось выправить. Рита говорила что-то еще и о новой угрозе высокого класса, но я пропустил это мимо ушей. И совсем не сопоставил с тем, что услышал от нее через несколько дней. «Кстати, Большого ПО давно никто не видел», — сообщила она. «Странно, да?» За несколько дней до окончания моей жизни в Тристаде и выхода в Большой мир, я снова зашел в Дисгардиум. Очутился там же, где и покидал игру, до запрета на погружение. У барной стойки в таверне. «Какие люди!» — воскликнул Ташот, протиравший бокалы. «Погоди, дорогой, у меня для тебя кое-что есть». Его голова исчезла под прилавком, а когда снова появилась, он протянул мне конверт. «Передали из Доранта, от Патрика», — сказал он. «Я машинально поблагодарил», — пихнул конверт в карман. А сам опустился на стул. Весь обзор загородили сообщения. «Квест «Ядра Чемного Мора» провален. Вы не смогли пройти испытание и выполнить его первое задание — захватить три стат. Вы лишены метки Чемного Мора. Вы лишены ранга предвестника Чемного Мора». Навык Чумное поветрие» удалён из списка доступных. Навык «Предвестник Чумного мора» удалён из списка доступных. Ваша репутация с ядром Чумного мора понижена на 5000. Текущая репутация — ненависть. Все? Конец моему статусу угрозы? Или просто понизит класс? Я быстро глянул метку угрозы на запястье. Клеймо угрозы Q-класса с потенциалом развития до A-класса. Хм, странно. Не зная, что теперь делать и как попасть к бегемоту без ставшей привычной неуязвимости, я распечатал конверт и прочитал письмо Патрика. Первый жрец спящих писал, что обосновался в Даранте и обзавелся знакомствами. Видел Джейн, но не решился заговорить. Она его, кажется, не узнала. Главное, Патрик убедил стать последователями спящих небольшое племя канализационных трогов, обитающих под столицей Содружества. Теперь он и его друзья Трогги с нетерпением ждут, когда лимит на последователей повысится. «Все их племя готово вступить в наши ряды», — писал Патрик. «Их немного, чуть меньше тысячи человек», — зачеркнуто, — «трогов». Я посидел в таверне, выпил пиво с работягами, потом провел время с Тисси и инфектом. Бомбовозу двумя днями раньше исполнилось 16, и он ушел вслед за краулером. Я все больше задумывался о том, что делать в Дисе дальше. Показатели персонажа, даже без метки Чемного Мора, позволяли надеяться, что все получится. Скип. Человек 26 уровня. Настоящее имя — Алекс Шепард. Реальный возраст — 15 лет. Класс — предвестник. Основные характеристики. Сила — 102. Восприятие — 70. Выносливость — 100. Харизма — 96. шесть. Интеллект – 65, ловкость – 100, удача – 105. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 4446 из 4446. Очки маны – 465 из 465. Скорость восстановления – 300 очков жизни в минуту. Бонус к скорости передвижения – 140%. Базовый урон – 32%. Грузоподъемность 874 кг, меткость 370%, бонус к силе заклинаний 88%, шанс уклонения плюс 166%, шанс критического урона плюс 216%, торговые скидки минус 2%, шанс получить уникальный квест плюс 9,6%, шанс получить улучшенную добычу плюс 10,5%. Бонус к дистанционному урону плюс 60%. Известность – 455. Навыки. Безоружный бой – 75. Владение дробящим оружием – 1. Владение одноручными мечами – 1. Ночное зрение – 45. Плавание – 66. Скрытность – 66. Стрельба из лука – 75. Убеждение – 100. Устойчивость – 90. Приемы и способности – Замедляющий выстрел – 45, каменная кожа – 90, коварный удар – 1, комбо – 36, оглушающий пинок – 33, парализующий выстрел – 15, разрывной выстрел – 15, сокрушающий кулак-молот – 75, таран – 1, усиленный быстрый выстрел – 75, ремёсла и профессии, кулинария – умелец – 445 из 500. Особые навыки и способности: глубинная телепортация 7, жуткий вой 21, классовые навыки: божественное озарение спонтанный. имитация 5, литургия 3, освобождение 24, сокрытие сущности 5, божественные способности: единство, касание спящих, достижения: моритуре тесалутант 1. Лич умер, да здравствует новый Первое убийство – Крушитель Первое убийство – Мок Рисса, скальная мать Первое убийство – Мракис Первое убийство – Чах, матка болотных иглоколов Первое убийство – Шограссар, бог сарантоподов Пришел, увидел, победил один Пришел, увидел, победил два Я в огне один, я в огне два, я в огне три Божественные знаки Защита Шограссара. Питомцы. Иги, Болотный иглокол 30 уровня. Скрытый статус. Угроза Q-класса с потенциалом A. Даже без читерских обилок Чумного Мора персонаж выглядел впечатляющим. Благодаря прокачанной харизме удалось даже почти выйти из минуса по скидкам у торговцев, несмотря на классовые штрафы. Идти и заниматься фармом нам не хотелось. Так прошел первый день в Дисе после бана. И также проходили все последующие. В песочнице качаться нам было уже не интересно, да и скорость сильно снизилась. Мы уже превзошли максимальный уровень здешних мобов. Так что заходить в диск я стал только чтобы отсиживать положенные часы и почти все время проводил в таверне. На следующий день Ташот устроил очередной мини-турнир. Участвовать я не стал ввиду явного превосходства в уровнях, а вот поглазеть не отказался. «Ты бы зашел ко мне на днях», — сказал мне мастер Сагда в перерыве между боями. Ну что новому». Многому он меня не научит. Всего-то плюс три уровня к безоружному бою с нашей последней тренировки. Но я все равно пообещал заглянуть. А за день до моего выхода в Большой мир в Тристаде случился прорыв Чумного Мора. В свой последний вечер в Песочнице я совершил короткий забег, во всем памятным местам. Начал с городского совета, куда заглянул с гостинцами, коробкой горячих булочек, банкой клубничного джема и свертком сладостей. Подарил их писарю Карлсону. С первым советником Уайтекером мы общались недолго, так как он спешил к госпоже Гройсман. Как выяснилось, бывшая супруга советника миссис Уайтекер прознала про похождение мужа и, собрав вещи и детей, увезла их к родителям в звенящие рощи. Небольшой городок на границе с эльфийскими владениями. «Подлец!» — сказала она на прощание бывшему мужу. «Знаешь же, что я тебя никогда не любила, а еще у тебя маленькие перспективы». Про перспективы мистер Уайтекер не согласился, считая, что они у него огромные. Видимо, он убедил в этом и госпожу Гройсман, так как она согласилась выйти за него замуж, и их быстренько обвенчали в храме Нергала Лучезарного. Уайтекер, в ответ на мои сожаления, широко улыбнулся. «Послушай меня, парень. Жизнь убедила меня в том, что все перемены к лучшему. Я только сейчас осознал, как несчастлив был рядом с Клаудией. Никогда бы этого не понял, если бы не получил возможности сравнить». Из городского совета я уходил в глубоких раздумьях. Чем-то его слова задели меня. Потом наведался к Бу, он же мастер Сагда. Но тот отказался прощаться и порадовал, сказав, что Тристат у него уже сидит в печенках. и он собирается в Лохарийскую пустыню, где находится бренная оболочка великого грандмастера О'Ямы. Вести оттуда доходят не быстро, но послушники рассказывали, что великий мастер поднял одну бровь. Возможно, он закончил созерцание и готовится к выходу из астрала. С надеждой сказал он. Мы договорились не терять связи и встретиться. Кто знает, может, всегда познакомит меня с великим грандмастером О'Ямой. Охотник Конрад, обучавший меня стрельбе из лука, просто обнял меня, рассказав, где находится его учитель в Даранте. Сказал, что я его самый лучший ученик, и если продолжу в том же духе, на играх могу претендовать на высокие места. Игры — это нечто вроде олимпийских игр. В них принимают участие все фракции, а потому к ним огромнейший интерес по всему миру, обоим мирам. Потом я заглянул к шеф-повару Арно, и мы с ним тепло распрощались. Еще теплее вышло прощание с Ташотом. Он торжественно, под гром аплодисментов, вывесил наши портреты на стену. Не знаю, кто рисовал, но вышло почти похоже, разве что с небольшими творческими корректировками. Бомбовозу художник увеличил нижнюю челюсть вдвое. Краулеру сделал пылающие глаза. Инфекту — плутоватый взгляд и орлиный нос. С моего портрета, презрительно оттопырив губу, надменно смотрел Скиф. Впечатление было такое, что он вот-вот не выдержит и плюнет тебе в лицо. Больше всего повезло Тисси. Ей художник просто раза в два увеличил грудь, заголив ее сверх меры. Так Тиса стала еще популярнее. Все неграждане из спящих добрались до Доранта и встретились там с Краулером. Тот телепортировал их партиями на Кхаринзу. Они достроили клановый форт. Поставили там точку респауна и спокойно добывали ресы. Штрафов от смерти, кроме временного падения характеристик, они не получали, а потому спокойно умирали от когтей, лап и зубов Монтозавра. Ну как спокойно? У них сто процентов ощущения боли, так что Краулер и добравшийся до них бомбовоз старались забрать агромонти, как они прозвали ящера, на себя. Вместе с ней и инфектом мы прошвырнулись по местам моей боевой славы. Прошлись по Мраколесью, посетили остров, где я встретил бегемота в болотине. Оттуда волтонские каменоломни, в которых я не увидел никого из знакомых. Пока ждали отката, пробежались по злу из глубин, ради фана и ностальгии. Зачистили втроем без всякого проклятия нежити и чемного урона, изикатка. Прогулялись через виноградники Пакстона и за Гаранскую запруду. Заглянули в воющий склеп, но мант так и не выпал. Завершили экскурсию у небольшого водопада, где когда-то начались наши совместные приключения. Вечером засели в таверне вместе с Крепотой, Ритой и Крисом Вудами и много выпивали. Эрл подогнал нам своего веселящего зелья, так что мы не скучали. «Превентивы все еще пасут городской совет в Даранте», — шепнула мне Тиса. «Не забудь, а то еще хватит ума выйти из комнаты регистрации». Да, именно таким был план ускользнуть от внимания превентивов, успешно опробованный Эдом и Хангом. Глубинная телепортация обходила блокировку на использование телепортов внутри здания совета. Когда мы уже планировали расходиться, у входа в зал что-то начало происходить. Народ там заволновался, донеслись крики, а потом началось. Из кухни появился Арно в окровавленном фартуке, что, впрочем, было нормально. но у него и все лицо было в крови. Понятно, выглядела она нереалистично, все-таки песочница, но мы-то знали, что это кровь. Взревев, Арно набросился на Ташота и вцепился зубами ему в шею. Владелец таверны истошно завопил. Шеф-повар оторвал от него изрядный кусок плоти и стал, урча и помогая себе руками, жадно заглатывать. Взгляд у него был безумный. Покрытые белесой пленкой глаза Казалось, помертвели и ничего не видят. Из шеи Ташота фонтанировала кровь. Он пошатнулся и рухнул, скрывшись за стойкой. «Нежить!» — завопила официантка и бросилась бежать. Арно, вытянув вперед руки, поковылял за ней. «Все-таки обратился», — подумал я. Оставалось непонятным, от чего. Он умер? Бойцы из посетителей кинулись усмирять Арно. Остальные пустились в рассыпную. Не сговариваясь, мы вскочили из-за стола и побежали на улицу. Оттуда уже доносились рев, урчание и страшные крики. Где-то заплакал ребенок. «Прорыв бездны!» Орал стражник Милс, показывая рукой направление. «Твари бегут откуда-то с площади перед городским советом! Тревога! Тревога! Прорыв бездны!» В ту сторону бежали патрульные и взбудораженные игроки. Последние радовались и шумно обсуждали, с чем связан ивент. Милс ошибался. Это был прорыв Чумного Мора. Кто-то открыл портал, заразив многих горожан. И нежить сперла отовсюду. Просто на городской площади всегда больше народа. «Как думаешь, что это?» — спросила Тисса. Я окинул взглядом друзей. «Рита, Крепота, Крис, вам лучше выйти из игры. Вы слишком маленькие, вас быстро сгрызут». Утеряете опыт, шмотки. «Не получается!» — крикнул недовес. «Невозможно выйти из игры во время глобального события!» не дослушав парня, я вскинул лук и влепил стрелой в глаз приближающемуся мертвецу. Это был владелец лавки безделушек. Кто-то точно заразил горожан чумным мором. «Тогда лучше запритесь в личных комнатах и не выходите, пока я не напишу, что можно. Все. Тиса, инфект, за мной!» Отбежав подальше, я остановил друзей. Рядом никого, кроме пары зомби, не было, и можно было поговорить. Не хотел скрывать от друзей, что все наши планы на будущее могут сегодня рухнуть. «Скиф?» — не поняли они. «У нас большие проблемы. Огромные». Мы синхронно сработали по мертвякам, упокоили обоих, и я продолжил. «Бегемот дал мне задание предотвратить захват 300 дочемным Мором. Если провалю, лишусь статуса инициал спящих. Читерских обилок у меня уже и так нет. Знаете, что это значит? Ты потеряешь статус угрозы?» Нахмурилась Тиса. «Вот именно. Нам надо найти, где именно открыт портал. И как-то его закрыть. А потом очистить город от ходячих мертвецов. Тогда нам лучше поторопиться», сказал инфект, озираясь на бредущую к нам нежить. Разделяться мы не стали и побежали по улице. убивая встречных мобов. Помимо обратившихся к горожан, это были еще и монстры, причем все выше двадцатого уровня. Ползущие по брусчатке очаги чумы, этакие серые кляксы, стали самыми сложными противниками. Физический урон их не брал, зато длань нергала припечатывала насмерть. Мертвые гончие нападали обычно стаей, и с ними терять концентрацию нельзя было ни на миг. Позволишь вцепиться одной, накинуться все остальные. На наших глазах пак гонщик разорвал стражника в полной латной броне. У квартала оружейников мы встретили первое поганое тошнотище, слепленное из разных частей тел людей и животных чудовище. Я видел такое в подвале храма Мергела Лучезарного, а потому не очень испугался 30 уровня и спокойно расстрелял его издали. Тисса помогла шарахнувшим сверху световым зарядом. а инфект не успел даже к нему приблизиться. Врезаясь в паки мобов, раскидывая их кулаками и вколачивая в них дорогущие стрелы с взрывной боеголовкой, я вел себя так, будто в любой момент могу прикрыться проклятием нежити, и, изредка ловя себя на этой мысли, удивлялся собственной безрассудности. Сложно менять привычки, но во многом благодаря этому нам удалось зачистить квартал и организовать его жителей. Видя, как внешне легко мы расправляемся с монстрами, мужчины во главе со стражником Милсом занялись сбором и прикрытием детей и женщин. Мне сообщили, что Ташот тоже обратился, но после того, как его и Арна упокоили, больше там нежити не осталось. В здании бывшей таверны организовали эвакуационный пункт. Горло подкатил комок. «Я же несколько часов назад обнимался с дядей Арна». «Все? Больше я его не увижу?» Аташот! Этот вроде бы хитроватый и скуповатый, но с огромным сердцем человек!» Я услышал, как заскрипели мои зубы. Другого знакомого стражника, Гейла, мы встретили у храма Нергала. Вот только он уже не был живым. Этакий ходячий мертвец с истыканным стрелами плечом. Он и еще несколько десятков обращенных жителей скопились у входа в храм. За их спинами, издавая хлюпающие звуки, бесцельно бродили поганые тошнотища. Повсюду валялись растерзанные трупы горожан. Игроков вокруг видно не было. Твари оказались слишком сильны для подавляющего большинства населения песочницы. Мы затаились за углом здания напротив, чтобы решиться, что делать дальше. «Где все? Разгар вечера, а я не вижу никого из сильных кланов!» — покрутив головой, сказала Тисса. «Может, из-за ивента?» — предположил инфект. «Если нельзя выйти из ДИСа, то, может, нельзя и войти?» «Еще вариант. Погибшие игроки или обращаются в нежить, или погибают окончательной смерти. Забыли? Вот это все!» Я повел рукой вокруг. «Должен был сделать я, так что я немного эксперт. Помните крушителя? Он обратился в карателя». «Да ну, бред!» — перебив меня, инфект махнул рукой. «Если с персонажами игроков что-то случится, завтра снова Сноусторм засудят. Сам подумай, какой в этом смысл? Вложить годы времени и тонны денег, чтобы завтра какой-то чумной мор превратил тебя в нежить? Вот поэтому такие игроки и угроза, Малик». «Ладно, выйдем отсюда, почитаем, что народ пишет», — сказала Тисса. «Какой план?» «План такой, что надо найти и закрыть портал. Иначе мне полный... Смотрите!» На наших глазах двери храма распахнулись, выпуская наружу несколько паков тошнотищ, гончих и чумных клякс. «Сто пудов портал там!» Я треснул кулаком по ладони. «Мне надо пробиться внутрь!» «Я могу согреть всех на себя, а вы рвите внутрь!» Сказал инфект. «Докачу на пару кварталов отсюда, потом уйду в инвиз. Он прокачан, не заметит. Потом вернусь к вам». «Так и сделали!» Пока вор, стримглав, мычался по улице, у Лилюка и Дразня-Нежить, мы выжидали, пока он отведет ее подальше, а потом рванули в храм. Я оторвался от тисы за счет высокой скорости и забежал внутрь первым. Там, у алтаря, в окружении трупов жрецов Нергала, сидел на полу большой По. Он держал руку у подножия черного, вязкого, с зеленоватыми прожилками портала. Заслышав мои шаги, он поднял голову, Узнал и осклабился. «Слушай, Шепард, ты как раз вовремя. Я уже планировал поскорее закончить с этим и идти на твои поиски». Губы полинуклеотида сгнили, и то, что я принял за улыбку, оказалось оскалом обнаженных челюстей. Его глаза вытекли, и там зияли чернеющие отверстия, в одном из которых промелькнула белизна трупного червя. «Бездна! Неужели я тоже так выглядел?» «По? Что это? Что происходит?» Мой голос дрожал. «И что ты, твою мать, такое? Почему ты выглядишь словно мертвец?» Я сделал вид, что меня тошнит. Удивление, шок, охреневание. В конце концов, вот чего он от меня ждет. И побольше страха в голосе. «О, не играй со мной в эти игры, Шепард!» Рассмеялся По. «Я знаю, что ты и сам был меченый. Слава бездне, ты не справился. а Чумнаймор нашел замену. Мне, в отличие от тебя, хватило меньше трех недель. И опять же, в отличие от тебя, неудачника, я свой шанс не упущу и не потеряю статус угрозы». «Ты так открыто в этом признаешься?» Рядом появилась Тиса. «О, под проклятием?» Удивленно воскликнула она. «Какого хрена?» «О, и твоя белобрысая подружка здесь!» Захихикал Уэсли. «Слышь, Мелисса, «Я теперь в курсе, как вы отжали первое убийство, и не одно полагаю. Я так думаю, что и Крушитель, Мраки Сычав ваших рук дело». Шогроссара, скорее всего, завалил тот придурок-утес. Но ему недолго радоваться осталось. Модусы и остальные превентивы пасут его на выходе круглосуточно. Им даже пришлось срочно ввести своего человека в совет Даранта. Он вдруг закашлялся и поднял руку, мол, сейчас продолжит. «Я не знал, что делать». «Что можно сделать с неуязвимым?» «Ну, конечно!» Я направил руку, и тут он снова заговорил. «Ты спрашивал, не боюсь ли я превентивов? Поверь, уже сегодня они сами будут бояться меня. Я захвачу Тристат, а им сюда доступа нет. Отсюда Чумной Мор начнет захватывать все окружающие территории, и отсюда мы захватим весь мир». «Почему же они будут тебя бояться, По?» Не сдержало любопытство Тисса. Ха, ха все ты вам расскажи!» С ухмылкой потянул он. «Ладно, скажу. Остальные будут больше бояться. Ядро Чемного Мора щедро. Своих предвестников оно наделяет такими. Хотя кому я рассказываю? Скифи, ты же и так все это знаешь. Ты же и сам мог все это сделать. Но не сделал, предпочитая воровать у меня по мелочи. Что за дурак? Променять угрозу на победу в детской арене и парочку ачивок. Болван! Перед тобой лежал весь мир. Портал начал вздуваться, готовясь выпустить очередной отряд Чумного Мора. Я принял решение и был готов. «Вас не удивляет, куда делись игроки?» Продолжал Большой По. «Я их заразил. Погибнув, они превратились в бездумных мобов, подчиняющихся только мне. Уверен, сейчас тысячи игроков бьются в истерике, не в силах войти в дис, и это только начало». Он вскинул свободную руку, направил на меня и что-то прошептал. Я почувствовал щекотание в носу и чихнул. Рядом расчихалась тиса, а Уэсли злорадно рассмеялся. Глаза тисы расширились, а потом осознал я. Он и нас заразил. Мир вокруг меня стал меркнуть и терять краски. Окружение распадалось на фрагменты. У меня перехватило дыхание. Спонтанная активация божественного озарения. «Как думаете, где все игроки? Заражены, вашу мать! Сдохли и превратились в тупых мобов, и я их контролирую!» Большой По говорил то, что я уже слышал, просто другими словами. Я не сразу сообразил, что до того видел смоделированное будущее, и сейчас он нас заразит. Только уже по-настоящему. «Чёрт с два! «Иди поспи, По!» — закричал я. Литаргия! Не договорив, он погрузился в сон. Обмякшее и разлагающееся грузное тело бывшего клан Лида Аксиомы свалилось на пол у алтаря. Как только его рука оторвалась от портала, тот протестующий загудел. Гул затихал, а потом и вовсе прекратился. Портал закрылся. Ни хрена себе! Из воздуха донесся голос инфекта. Ну, дела! Втроем мы оттащили тело Большого По в каморку, в дальнем заднем углу. Закрыли дверь. Оставалось самое главное. «Он для тебя зеленый?» — спросил я у Тиссы, кивнув на По. Она кивнула. «Ну да, мы же его не атаковали». Я наклонился над предвестником Чемного Мора и, глядя в глаза, зная, что он слышит, сообщил. «Видишь, Уэсли, и с тобой случилась та же фигня». «Какая?» — поинтересовался инфект. Мы трое в группе. Ему бы да хоть ножиком в нас метнуть, чтобы стать нам противником для системы. А он что? Все о планах рассказывал, как киношный злодей. А теперь мы его можем спокойно отхилить. Тиса, давай лечи, гада. И она вылечила. Его жизнь доросла до 100%, и тело начало восстанавливаться. А проклятие нежити слетело. Он снова стал уязвим. И хотя у нас и не было при себе истинного пламени, Чтобы увидеть на его руке метку угрозы, оно нам было не нужно. В своем непомерном тщеславии Большой По сам разболтал нам о своем статусе. Я провел по нему комбо и молотом. Ребята добавили, жизни у него осталось на один удар. Инфект протянул мне кинжал. «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда!» — крикнул я. Извилистое серебрящееся лезвие клинка вошло в сердце игрока полинуклеотида. Большой По, он же Уэсли Чоу, перестал существовать в мире Дисгардиума. Выходя из храма, мы наткнулись на знакомого воина. Утес, завидев меня, почему-то обрадовался и побежал навстречу. «Скиф, надо поговорить, один на один!» Он мазнул взглядом по Тисси и Инфекту. «Без них!» Я кивнул, глазами показав ребятам держаться рядом, и пошел в храм. Утес направился следом. Мы зашли в ту же самую коморку. Большое По уже развоплотился, и ничего не говорило о том, что еще 10 минут назад он угрожал разрушить весь мир. «Говори!» «Ты угроза!» — констатировал утес. «Тихо, тихо, не напрягайся. Каким ты бы сильным ни был, я всегда буду сильнее, потому что я тоже угроза. Насчет тебя проговорилась Ева. Вернее, она даже не поняла ничего, просто рассказывала, как ты в одиночку...» Зачистил на первом уровне инст и упомянула что-то о Чумном море. То, что творится, твоих рук дело? Нет, объяснение потом. Говори, что хотел сказать. Город гибнет, надо спасать жителей. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Ты парень умный, наверняка уже есть запасные ходы-выходы. Как выбраться из песочницы? Меня уже куча народу пасет. Угрожают в реале. Какие-то оницо чуть не увезли куда-то. Пришлось с взлетающего флайера прыгать. Еле убежал. Хорошо, полиция вовремя прибыла. Я предупреждал про Реал. «Нафига ты вообще засветился возле Улья?» «Они Еву оскорбили!» Утес нахмурился. «Слушай, это дело прошлое, не изменишь. У меня родители больные, отец на грани, мать тоже где-то рядом. Я был один, понимаешь? Совсем один. И Ева стала для меня всем. Ладно, это уже не важно. Я сменил жилье, нашел коморку кое-где и переехал туда. А я здесь при чем?» «Алекс, не держи зла за прошлое. Дурачок я был. Просто скажи, можешь помочь?» «Понимаю, что вряд ли хочешь, но можешь?» «Могу», — ответил я. «Помогу. Когда у тебя выход?» «Уже скоро. В чем суть угрозы?» «Если не я начал бой, все характеристики растут в несколько раз. Во сколько раз конкретно?» «Во много. Было в десять на первом уровне. Но я качал. Уже в семнадцать, короче». Я некоторое время офигевал, впечатленно услышанным. Теперь понятно, как он раскидал охрану куцего вражика. Но постойте, а Ева... Я правильно догадываюсь, что навык применяется ко всем в твоей группе?» Утёс кивнул. «Принимай приглашение в клан, Тобис. Я знаю, где тебя спрятать. И тебя, и твоего персонажа». Воин 26-го уровня «Утёс», игрок Тобиас Ассер, присоединился к клану Пробужденные. пока не знаю еще, что у тебя за суперсила, — возбужденно заговорил утес. Но как представлю, что мы сможем сделать вместе, да весь мир обострется. Я и сам не знал, что у меня за суперсила. Квест бегемота по Чумному Мору еще не был закрыт. Но в его успешном завершении я не сомневался. С Тиссой, Инфектом и Утесом мы легко зачистим город от оставшейся нежити. А вот чем наградит спящий. И так ли это важно? Думаю, за устранение угрозы Большого По я получу столько, что даже моей доли хватит на полный курс обучения в университете. Обо всем этом я решил подумать потом, решив двигаться от задачи к задаче. А то, что я все делал правильно, ИДИС подтвердил, высветив уведомление. Повышена оценка текущего класса угрозы. Эль. Конец второй книги.